Я глянул на молодежь, на того, кто шел впереди всех, думал, он все еще в трансе своих видений. Нет, он с восторгом смотрел вокруг, словно все было ему дорого и мило, на лице его было великое спокойствие и мягкое удивление и нежность, но нежность мудрого, старшего. Представьте себе взрослого человека, который видел только что, как детишки, спотыкаясь, запинаясь, пытались что-то изобразить, играли во что-то торжественное, великое. Они не могут постичь истинный смысл своей игры. Они сами не знают, насколько она была прекрасна. Это лишь он, взрослый, знает. Вот так он выглядел. Я произнес ритуальное приветствие. Жрец ответил, посвященным пора было разговеться в кругу друзей. Когда Ипполит, улыбаясь, подошел ко мне, солнце перечеркнули чьи-то широкие крылья. Громадный ворон, слетевший со скал, остановился над нами в воздухе так низко, что был виден пурпурный отсвет на его груди, словно эмаль на драгоценном мече. Люди показывали его друг другу, заспорив о смысле этого знамения. А парень просто любовался им, счастливый и спокойный. Казалось, он не видел там ничего, кроме красоты, распростертой в вышине. Ворон опустился ниже, он протянул руку, словно приветствуя птицу, и та почти коснулась его пальцев, а потом улетела в сторону Соломина к морю. Мне стало не по себе слегка. Я следил за полетом птицы, но шум среди женщин меня отвлек. У Федры поникла голова, ее отпаивали вином. После поста и целые ночи на ногах, и переживаний во время обрядов. При таинстве всегда одна-две женщины падают в обморок. В тот раз их оказалось четыре. Что с того? И я забыл об этом». Совсем вскоре после того Акам однажды с утра появился бледный, под глазами круги. Я спросил, как он себя чувствует. Он ответил, мол, лучше не бывает. Но его мать сказала мне, что в ту ночь у него был приступ кашля впервые за последние годы. Я подумал, плохо дело, если будущий царь окажется так же слаб телом, как умом. «Я пришлю лекаря», — говорю. А пока ему может быть полезно повидаться с братом. У Ипполита много дел сегодня, но завтра он отплывает. Послал за Ипполитом, велел, чтобы нашли. Он прощался со своими друзьями, и когда пришел, их любовь еще окружала его, как аромат лета. Он растрачивал попусту свою власть над людьми, которую мог бы обратить в господство». Его любили все вокруг, и он был счастлив этим, прямо расцветал, и этого было ему достаточно. Побыв немного с Акамом, он вышел задумчивый, присел возле меня. Если бы я ему не подвинул скамеечку для ног, он так и сидел бы на корточках, словно паш. Это было не от скромности. Просто человек его роста может себе позволить не обращать внимания на такие мелочи. И говорил он совсем спокойно, как говорит о своем быке хороший пахарь. В прошлый раз, когда начались эти приступы, у него на душе была тяжесть. Ничего серьезного. Аполлон доказал ему. Немного воздуха, и все прошло. Теперь о камне хочет говорить. Жаль, но мне кажется, что причина та же. Его мать выглядит хуже, чем до элевсина. Тебе не кажется, отец? Быть может, она скучает по Криту. — Может быть. Я во всяком случае у нее спрошу. Но, малыш, как он сможет вести воинов в бой, если так пойдет? Ему бы хоть немножко твоей силы. Да, он будет огорчен, что завтра ты уезжаешь. О, я сказал ему, что задержусь на пару дней, если ты позволишь, отец. Можно мне послать гонца на корабль? В тот вечер я пошел к Федре. Она почти не выходила из своих покоев после таинства. Она сказала, что все в порядке, ну, голова побаливала, ничего, мол, особенного. Однако это утомляет. Я говорю, и политмол, беспокоился о ней. Тут она выпрямилась в кресле, засмеялась над его причудой воображать себя целителем и спрашивает, что он сказал. В трезине, говорю, мне смеются. Там верит, что у него целящие руки. Что ж, эта вера их и исцеляет. Но что он сказал? Я рассказал ей. Она окаменела в кресле, потом вскочила на ноги. Шаль потащила за ней и давай кричать. С какой стати я позволяю такую дерзость? Этот сосунок считает себя лучше всех на всем белом свете. Так поэтому я позволю ему хозяйничать в моем доме так, как ему вздумается». Где моя гордость? Она буквально визжала от ярости и вся тряслась с головы до ног. Я никогда ее такой не видел. Я подумал, у нее, наверное, месячное время, и ответил спокойно, что парень говорил из лучших побуждений и не имел в виду ничего худого. «Ничего худого? А ты откуда знаешь?» «Нет, за этим что-то кроется. Почему он хочет?» Чтобы меня услали. Он хочет, чтобы здесь забыли нас, забыли меня, моего сына, чтобы он занял первое место перед народом. Ты очень ошибаешься, говорю. Она настолько опоздала со своими страхами, что я едва не рассмеялся над ними. Но она была дочь миноса. Ты же знаешь, говорю, он уже сделал свой выбор. Но она несла все дальше и дальше про его гордость, про его холодность. Такая мелочность была не в ее духе. Уж не разгадала ли она моих тайных надежд? Какая жалость, что я привез ее сюда, ведь она должна была встать на дыбы из-за сына. Однако надо быть идиотом, чтобы пытаться спорить с бабами, когда у них это дело. И я ушел. Ночь еще только начиналась, так что нашел себе другую компанию. На другой день... Иполит повез Акама купаться на Фалеронскую бухту. Они вернулись к вечеру, покрытые солью, почерневшие от солнца, и оба в отличном настроении. Видя их вместе, я подумал, вот так будет всегда. Он будет опираться на Ипалита во всем, и когда станет царем тоже, фактическим властелином здесь будет старший. Но что это за жизнь для такого человека, Каким будет он? Безымянная тайная власть бывает и у коварных старых сводников, у шлюх, стоять перед богами за народ. Вот в чем истинная царственность, а власть сама по себе — это бронза без золота. Когда-то, примерно в те же дни, Иполит спросил меня, «Отец, а что за человек министый? Чего он хочет?» «Чего он хочет?» — говорю хочет хорошо о себе думать, что не жалеет трудов и не делает ошибок. Он полезный человек, из него может выйти неплохой посол, если только не позволять ему вмешиваться в дела. Ты имеешь в виду Хелай? У них там возник спор из-за земли, и я посылал министеря повидаться с вождями. Да, ты знаешь, он планировал Великий день встречи племен. Они должны были выступить здесь с речами друг перед другом и передо мной. Конечно, они бы вспомнили все старые обиды за много поколений назад, к полудню дошли бы до смертельных оскорблений, к вечеру до угроз, и первая кровь пролилась бы тут же в начале их пути домой. Быть может, и надеялся на какие-то последствия этой встречи для себя, Но нам надо было заботиться о Хелайцах, а не о нем. Так ты думаешь, ему не хватало последствий? А я... я думал злости. Не знаю почему, но ему кажется, вражда нужна как воздух. Я задумался. И Полит такого зря не скажет никогда. Но это не принесло бы ему никакой выгоды. О нет, выгода тут ни при чем. Он чрезвычайно честен. Чтобы он взялся за какое-то дело, прежде всего, оно должно ему нравиться. Быть может, гнев ему помогает. Ты заметил, отец, если человеку просто не повезло, как бы он ни страдал, министр этого просто не видит. Чтобы он пожалел кого-то, тот должен быть обижен кем-то другим, должен быть виноватый, вызывающий гнев. У Министея все чувства начинаются с него. Его отец бил, говорю, хотя, впрочем, многих в детстве били. Не знаю, почему именно Министей и только он не может этого забыть. Ладно, в конце концов, не стоит он того, чтобы говорить о нем весь день. Через день другой после того разговора мне передали, что царица больна. Это меня озаботило. Я отложил в сторону дела но и разозлила тоже, ведь я разрешил ей уехать, раз Афина ей не подходит. И если она осталась, только потому, что не хотела оставлять Акама с братом и со мной, а он и так слишком долго продержался за ее юбки, ему нужны были мужчины рядом. В ее покоях все шторы были задернуты, она лежала в темно-красном сумраке с повязками на лбу, И женщины постоянно меняли их, макая в холодную воду. Я спросил, что думает об этом лекарь. О, я его просто не выношу. Он ничем не может мне помочь. Но так ушел бы и оставил бы меня в покое. Нет, сидит. Говорит, говорит, пока голова у меня вовсе не начнет раскалываться». Она заметалась в постели. Девушка поднесла ей понюхать ароматический шарик. Она закрыла глаза. Я уже двинулся к выходу, когда они вновь открылись, и она сказала, «А Аким сводит меня с ума своим вечным, пошли за Иполитом. О, пусть он придет, пусть он придет, я знаю, что это мне не поможет, но пока вы все в этом не убедите сами, мне покоя не будет. Приведи его сюда, с этими его большими целящими руками, и пусть уж это будет позади». «Раз ты просишь, то он придет. Но я в этом смысла не вижу. Это только еще больше тебя взбудоражит». Я подумал, что она хочет выставить его дураком, чтобы выместить свое раздражение. «Да-да», — говорит, — «но со всеми этими разговорами я уже просто не могу больше. Я чувствую, что не будет мне покоя, пока это не сделано. Пришли его, хоть это и бессмыслица». Потом мне, по крайней мере, дадут уснуть. Я нашел парня, он был в конюшне, они со старым конюхом разглядывали больное копыто, а лошадь уткнула с носом ему в шею. Отвел в сторону, сказал, чем дело. — Хорошо, отец, если хочешь, я пойду. Но, пожалуй, от меня больше пользы здесь. Лошадь мне верит, а это нужно, чтобы дойти до Бога. — Знаю. Она устала и вообще капризна, так что много благодарностей ты не заслужишь, но все-таки пойди, ведь не умрешь же от этого. Я помню, он улыбнулся. Когда мы шли по двору, я думал, как часто он говорит теперь с благоговением об Аполлоне. Когда-то была одна лишь владычица, но, конечно, в Эпидавре его научили чтить целителя, и как-никак они ведь родные брать-сестрой. Я обрадовался, что она ответила любезно. Это, мол, приходит и уходит. Но сегодня особенно тяжкий день. Я уже испробовала все средства, кроме тебя. Так сделай, пожалуйста, что сможешь. Он углубился в себя, как я видел и у других целителей, смотрел и думал. Потом положил руку ей на лоб и словно прислушался. Она закрыла глаза. Вскоре он взял руками ее виски и сжал слегка, чуть-чуть нахмурясь, и все с тем же слушающим видом. Через некоторое время он убрал руки, но она прижала их к лицу, так что он подержал еще немного, наконец выпрямился и покачал головой. — Извини, но, быть может, станет легче от отвара из ивовой коры. Она открыла глаза. — Почему же? Все уже прошло. «Прошло?» Он снова наклонился посмотреть на нее. «Как странно. Я этого не почувствовал. Но я рад, что тебе лучше. Надеюсь, теперь ты сможешь заснуть. До свидания». Когда мы вышли, я сказал. «Раз она забыла, я должен поблагодарить тебя за нее». Он улыбнулся. «Бог сам это сделал. Хотел бы я знать, как. Ну, ладно. Пойду назад к лошади». Там случай простой. В ближайшие несколько дней она посылала за ним еще пару раз. В первый раз я сам его отвел, в следующий был занят, и это слава его со служанкой.